«Жизнь, удача и лимонад». Глава десятая. Растения и заговоры. Часть вторая. Браслет в форме змеи затянулся вокруг правого запястья Джин. Она не понаслышке знала, что способность Снег чувствовать опасность была пугающе точной. И этот сигнал только что подразумевал, что она почувствовала угрозу ее владельцу. Что случалось нечасто, учитывая огромные боевые способности Джен. Однако теперь в этой роще разумный змеиный браслет не мог точно определить, где на самом деле упомянутая угроза. Она способна чувствовать опасность, но это больше похоже на рефлекторную или инстинктивную реакцию, чем на то, что она могла контролировать по своей воле. Она знала, что один из этих дубов — ужасное чудовище, но не знала, какой именно. Однако Джен, казалось, это не слишком волновало, поскольку она сжала свой посох и укрепила свою позицию. Распознав едва уловимое выражение «я просто разнесу их всех» на ее лице, Снег приняла мудрое решение освободиться от запястья монахини и скользнуть в подлесок. Ей не нужны были эти аномально точные инстинкты выживания, чтобы понять, что, будучи еще на руке, она не выдержит задействованных сил, если эта женщина выложится на все сто. Это оказалось правильным решением, поскольку Джен замахнулась своим металлическим посохом на ближайшее дерево, Удар был настолько сильным, что ствол дуба просто сломался пополам, как веточка. Полетели щепки, отрубленная верхняя половина дерева отлетела и закружилась, с треском приземлившись в нескольких метрах отсюда. Монахиня спокойно кивнула, отметив «похоже, это не оно». Затем, не теряя времени, повторила процесс, уничтожив второе дерево. Однако, когда она повернулась к третьему, дерево ответило Толстые, похожие на виноградные лозы корни, вырвались из земли и устремились к голове Джен, но она отбросила их, как будто они были незначительной помехой. Мятежная растительность мало что могла сделать, чтобы помешать Джен ударить следующее дерево, к которому она стремилась, хотя это тоже оказался обычный дуб. Будучи следующим в очереди на уничтожение этим сумасшедшим человеком, у Юля не было выбора, кроме как раскрыть свою личность. Его ветви отвалились. ствол раскололся а корни поднялись из земли обычное на вид дерево превратилось в двенадцатиметрового человекоподобного растительного монстра джен который все еще досаждала куче виноградных лос и корней едва хватило времени чтобы отпрыгнуть в сторону от его попыток пнуть ее аки футбольный мяч она сделала серию вращений и сальты назад установив приличное расстояние между собой и монстром и как только она это сделала, она смогла понять, почему этот монстр носил прозвище Чернокор. Его не было видно, пока он прятался за листвой, но теперь, когда он вышел на открытое место, было невозможно не заметить лицо Трента. Это лицо выглядело так, как будто кто-то вырезал пару глаз и зазубренную пасть в его коре, но оно было настолько черным, что больше напоминало уголь, чем растительную материю. Глазницы? В частности, были полностью пустыми и не имели зеленого света, который обычно изливался из них. А это значило, что эта старая рана ослепила существо. Однако это не помешало ему замахнуться на джен. Конечно, он не особо целился, но с таким большим кулаком этого и не требовалось. Монахиня уклонилась от удара, позволив ему пройти мимо нее с таким запасом, чтобы она смогла нанести удар по конечности своим оружием. К сожалению, кулак Трента заставил землю вздрогнуть, нарушив равновесие Джен и не дав ей вложить столько силы в контратаку, сколько она хотела. Этого хватило, чтобы отбросить ветку дерева в сторону, но нанесенный урон был в лучшем случае скользящим, и он не вывел чернокура из равновесия. На самом деле, существо само отдернуло руку, чтобы замахнуться другой рукой по лесному настилу. В этот момент окончательный навык Джен, хранитель духа, проявил себя — Голубоватый эфирный клон монахини выпрыгнул из ее тела и ударил по конечности размером с бревно, парируя так сильно, что она остановилась. Джен из плоти и крови воспользовалась этим моментом, чтобы прыгнуть на Трента, ударив его в туловище с такой силой, что громоздкую груду бревен отбросила назад. Он отшатнулся, но все же сумел пнуть человека, не упав, перейдя в другое размашистое движение». обе атаки не попали но было трудно отрицать что чернокор обладал такой степенью равновесия и ловкости которую нельзя было ожидать от столь огромного существа однако далее последовало полностью одностороннее избиение все что юуль пытался сделать было сокрушено одной лишь грубой силой любая физическая атака которую он совершал либо отбивалась либо отражалась независимо от того использовал ли он свои собственные конечности или размахивал одним из упавших стволов деревьев. Корни илианы, вырывающиеся из земли, чтобы зажать монахиню, оказались бесполезны. Колдовские помощники, такие как големы, сформированные из почвы или грязи, или полноразмерные деревянные двойники тела были превращены в пыль и щепки несколькими ударами. Даже покрытие этой области различными ядовитыми спорами не смогло сдержать противника, так как не хватало мистической силы, чтобы преодолеть сопротивление джинн. Но в то время как тренд не мог нанести ни одного удара монахине, каждый из ударов Джен постепенно разрушал тело Юуля. Монстр каким-то образом выжил, но в основном благодаря тому, что был достаточно большим, чтобы иметь перк колоссальная живучесть. Эта способность в четыре раза увеличивала эффекты атрибута выносливости, давая ему в четыре раза больше ХП, чем другим существам аналогичного уровня. В сочетании с небольшим набором защитных навыков, которыми уже обладал Юуль, Это превратило его в настоящую ходячую крепость. Однако, каким бы впечатляющим ни был его ХП, он имел предел. Что касается его защиты, хотя она, безусловно, была угрожающей, она не была такой мощной, когда сталкивалась с кем-то с четырехзначным атрибутом силы. Легендарная сила. Описание. Становление тем, о чьей грубой силе ходят легенды. Требование. Достигните тысячи единиц силы. Эффекты. увеличивает базовую мышечную силу на 10%. Физический урон в ближнем бою игнорирует 20% защиты цели. Со всем этим бывшему оперативнику позолоченные руки в общей сложности потребовалось 3 минуты, чтобы превратить самозванного тирана этих лесов в настоящую кучу мульчи. У Трента были оторваны обе ноги в коленях, одна рука полностью оторвана, а туловище лишилось примерно четверти массы, Не в силах больше стоять, Юль лежал в грязи спиной на земле, а Джен торжествующе стояла на его широком лице. Она засунула свой металлический посох в пасть монстра, чтобы помешать ему произносить заклинания друидов, и смотрела на него с таким взглядом, который требовал от него большего. Этот жест был совершенно бесполезен для ослепленного существа, но она делала это неосознанно, Каким бы интересным ни был этот бой, ей не хватало волнения, чтобы оправдать все те дни, которые она провела в поисках этой проклятой штуки. Но старому Чернокуру больше нечего было дать. И его тело, и его жизненная сила были разорваны в клочья, и те немногие МП, что у него остались, были бесполезны против нынешнего врага. Его незрячие глаза были закрыты в поражении, а из пасти вырвался низкий непрерывный стон разочарования — Юль был настолько повержен, что у него не было никаких сомнений в том, что единственный способ победить эту женщину — это дождаться, пока она умрет от старости. Однако не похоже, что это произойдет в ближайшее время, так как любой с такой энергией вряд ли упадет замертво. Как только Джен поняла, что разумное бревно почти сдалось, она вдруг увидела мерцание в листьях имхе, которые составляли голову монстра. Подозревая, нет, ожидая, что это будет последняя отчаянная попытка переломить ситуацию, она бросилась к аномалии и запустила руку в волосы Трента. Ее протез левой руки ухватился за что-то, что она вытащила и прижала к колбу дерева.